Руслан и Людмила. Поэма 1817-1820 годы, опубликована в 1820 году. Людмила, жена Руслана, похищенная злым волшебником Карлы с упрусского ложа и помимо своей воли ставшая яблоком раздор. По закону принятому в поэме, каждый герой имеет свою жанровую родословную. то есть связан с тем или иным, помимо иерои комической и волшебно-сказочной поэмы, литературным жанром. Само имя Людмилы, меньшей дочери киевского князя, подаваемой замуж за Витязь Руслана, указывает на ее литературное происхождение. С одной стороны, от стилизованной русской героинь сказочного богатырского эпоса конца XVIII – начала XIX века, с другой – от героинь Бала Джуковского,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 В условном мире Пушкинской поэмы до конца сиеюжён только смех, а всё серьёзно, в том числе эротика. Смешно ибо никогда со смехом ужас не совместен. То, что Людмила выходит замуж за Руслана, песня первая серьёзна, но то, в какой миг Черномор покичает её с брачного ложа, песня вторая невероятно комична.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 Точно так же участь пленницы злого Чёрного моря более чем печальна. Однако то в каком виде проснувшаяся Людмила Черноморьяю усыпил, узнаёт на утро печальную весть, разом обессмыслив печаль. По обстоятельствам точь в точь она одета была, как наша прабабушка Ева, и так во всём. Она-то переодевается в полупрозрачный восточный наряд в горестном вкусе.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 уже знает, что честь и минутной супруги ничто не грозит, ибо старый карло не властен над временем и законом. То есть овладеть людьми он не сможет. Людмила этого не знает, дрожит как лист, вдохнуть не смеет, страшится. Для читателя фолическое описание бороды, которая движется к постели пленницы, а рапов длинный ряд идёт и на подушках осторожно сидуй бороду несут. всего лишь сюжетный знак ложной опасности. Для нее предвестие возможной трагедии, его успех Карлы равнозначен поражению Руслана. После этого жених, даже освободив невесту, уже не сможет с нею соединиться. Но именно это незнание заставляет людьми лудействовать. К счастью, она не только визжит, но и хватает Карлу за колпак. Так в ее руки попадает спасительное средство — волшебная шапка-невидимка. Идея автору возможность развернуть сюжетную линию, связанную с Людмилой, в новом направлении. Вообще говоря, большую часть повествовательного времени Людмила находится за пределами читательской видимости. Исчезает она в полной темноте, потом долго спит, и едва проснувшись, добывает шапку-невидимку, так что автор глазами Карлы описывает её следы, её смех, но не её саму. И как только коварный Карл Наслав на людьми ложное видение, внимый образ Руслана заманивает Гренью в сети, зачтно вдевает её в видимы, она не веда на проваливается в дивный сон. И в очевидном сюжетном забытии пропускает все дальнейшие перипетии поэмы и неудачную попытку Черномора довершить начатые ночь. Закинув бороду за плечи, он пытается хотя бы хладными трудами овладеть Людмилой, но напрасно. И бой Руслана с Черномором, возвратный путь в Киев, сначала с Русланом, который удерживается от того, чтобы обладать без разделения, вновь обретенной минутной супругой, затем с похитившим ее Фарлафом. В Киеве она спит без устри, когда счастливо просыпается, пробужденная Русланом и его заветным кольцом, тут же следует финал. Во многом этот сонный ореол, окутывающий образ героини, предопределен ее балладным происхождением. Всё совещающе из баллад Жуковского обязательно двоится. Это сон и не сон. Это реальности одновременно зазеркалье. Светлана засыпает перед зеркалом в крестьянскую ночь. В финале автор желает адресату баллады: "О не знай сих страшных снов, милая Светлан". Так и людь мило. Во второй половине поэмы она ещё однажды выныривает из своего сонного царства, но куда? В сон Руслана.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 Этому ничуть не помешает явная пародина и самого сна. Но дело не только в балладной традиции. У Людмилы, по замыслу Пушкина, нет характера, у нее есть сюжетная роль. Автору важны не ее переживания, даже не ее собственные действия, но подвиги и пакости других героев, совершаемые ради обладания Людмилы. В этом смысле она выпадает из ряда женских образов, последствий Пушкиным созданных с их глубоким психологизмом. изближается с героями богохольно-травестиной поэмы «Гаврелиада». Но сама улыбчивая интонация повествования в Людмиле будет им подхвачена и развита, прежде всего в Евгении Онегии. На восприятие образа последующими поколениями читателей эта интонация в конечном счете окажет магнетическое воздействие. В ней растворится эротический сюжет, погаснет пародийный задор, поэма спустится и... из гостиной в детскую, войдет в школьные хрестоматии, и герои покажутся романтически серьезными. Именно из этого читательского восприятия пушкинских персонажей, подкрепленного оперой Глинки, 1842 год, как из некой закваски родятся возвышенные образы баллады Пастернака «Сказка», а именно «Красная девица» и «Воин», в которых соединятся житийные черты чудо святого Георгия Змии, фольклорной интонации и литературной сказочности в духе Руслана и Людмилы. Повторится постанаковский сказки мотив непробудного сна, от которого герои си力тсячнутся. Ратмир, Рогдай, Фарлав три любовных соперника Руслана, помимо соперника антагониста Чёрного моря, которые вместе с ним отправляются из Киева на поиски пропавшей Людмилы, чтобы в награду за спасение жениться на ней. Именно двух из них, Рогдая, Рохдая и Фарлаф непосредственно взяты из истории государства Российского Крамзина. Все они обречены своим несовершенством оттенять или крепе главного героя. В каждом из них спит страсть, которая сильнее любви к людям. Так Руслан неуклонно стремится к цели, только он безраздельно предан своей любви. Естественно, на развилке любовные соперники разъезжаются в разные стороны.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 Пьяниц, воин скромный среди мечей, выше всего ставит лень и довольство. Он рад получить Людмилу, но не прилагает для этого особых сил. Именно это толкает его в лапы колдунинины, которая отправляет Фарлафа отдыхать в наследственные селени, а с тем посылает на коварное убийство сонного Руслана. Финал Фарлафа очевиден. Доставив Людмилу в Кииф он не в силах пробудить её от волшебного сна. На битву против печенегов благоразумный наш герой тоже не спешит, и только до брата Владимира солнце и долгодуший вернувшегося Руслана спасают Фарлафа от заслуженной смерти. Радмир. Сюжетная роль казацкого хана намного сложней. В Пушкинской поэме всякий герой, выехавший за пределы Киева, покидает ограниченные законом жанра пространства старины глубокой и оказывается на вольном просторе авантюрного сюжета.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 Ферла, оказывается, на посылках уведёмы на ин. Также пришедшей в Пушкинскую поэму из баллад. Ратмир в четвёртой песне заслушивается сладким, манящим пением балладной девы, чей голос раздаётся долины в тишине глубокой. Этот стих из оды Ломоносова служит как бы литературной границей, которая отделяет своё пространство хорошее от чужого плохого. Пение балладной гирень опасно, как пение сирин. Ратмир не может пересилить себя. Он сворачивает к замку, в котором живут двенадцать дев. Но в отличие от двенадцати спящих дев из балладной поэмы Жуковского, которого Пушкин охотно пародирует, это не девы-монахини, а, скорее, наоборот, девицы легкого поведения. А замок, нюдь, не монастырь. Но тут автор стыдливо опускает глаза и делает фигуру молчания. Все, авантюрная карьера Ратмира завершена. Людьми мило забыто. Входная дверь, через которую он проник, быладу захлопнута, и из-за несюжетной необходимости юный хан навсегда остался бы в одеждах неги среди прелестных полногих дев, вкушать наслаждения русской бани, пирами и лабзанями страстными и немыми. Но автор увлечён параллелью. Отшельник Фин, волшебный помощник Руслана, вместе с Ратмирх, любовный соперник Руслана,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 Автор помогает Ратмиру бежать из балады, но не обратно в поэму, ибо раз выповки сюжета в него уже не вернуться, а в речную идиллию. На возвратном пути в пятой песне Руслан случайно заезжает на склон тёмных берегов какой-то речки безымянной и видит поникшей хаты кров, где Ратмир, как и положено героям речной идиллии и буколики, живёт бедно, мирно, в спокойном месте с юной пастушкой. ради которой он бежал из амурного плена двенадцати бодрствующих дев. Он теперь не витязь, подобный Руслану, он отшельник, подобный Фину, и счастлив своей судьбой. Описание жилища Ратмира будет повторено Пушкиным в описании финского рыболова, вступление к петербургской повести «Медный всадник». Руслан, князь, главный герой первой пушкинской поэмы, связанной с жанром и узами, с самыми разными подчас взаимоисключающими традициями, и с народным чтением XVII века и с ироей комической поэмы конца XVIII, и с волшебной поэмой в фольклорном духе начала XIX столетия, и с предромантическими веяниями. Соответственно, разными красками же описывает Пушкин подвиги своего героя. Его Руслан предстоит то легендарным витязем русской старины, то средневековым рыцарем в духе неистового роландо-арёста, то сентиментальным влюблённым в стиле кромзена. В нём проступают черты и то героической баллады в духе Жуковского, то сказочно описажа. Точно так же различны его антагонисты и волшебные помощники. Разнословные одних видят к рыцарскому эпосу, других к балладе и постарали. Эта разнородность образов примелена иронией, которая не только исходит от насмешлива автора,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 Затем злой волшебник Черномор похищает Людмилу из супружской спани, тот самый миг, когда она встала в восторг. Так и образуется сюжетная коллизия, всячески Пушкиным обыгрываемая. Руслан уже в супруг, а Людмила ещё дева. Брак заключён, но брак пока не состоялся. Именно поэтому Владимир князь на утро может объявить, что Людмила насаенса в супруге вернувшем её, она ещё не до конца жена Руслана. Далее, в конце первой песни, он узнает из разговора с отшельником Финном, некогда коварно обманутым злой ведьмой Наиной, что Людмилу похитил Черномор. Так у Руслана появляется сразу и добрый помощник, и злобный враг. Финн успокаивает его. «Любовь седого колдуна напрасна, юной деви не страшна, ибо против времени закона его наука не сильна». Так все последующие подвиги Руслана разом обретают вероятность, Виселую двусмысленность. Он жаждет освободить Людмилу из плена, в то же время стремится дорешить начатые в опочивальне, вернуться к прерванному восторгу. На пути к этому блаженству ему предстоит победить в бою одного из трёх своих соперников: выитель Рогдая в трапезнь, произнести знаменитый элегический монолог на поле, усеянном мёртвыми костями. В поисках достойного меча пощекотать ноздри богатырской головы, победить ее и, узнав, что голова — те, что осталось от брата Черномора, получить от нее волшебный меч и тайну Черноморового могущества — третья песня. Тут Пушкин снова весело обыгрывает сквозной сюжетный ход. Силы Черномора в бороде, а борода — фаллический знак о бессилии против времени закона. Черномор понапрасну грозит супружеской чести Руслана и, в конце концов, будет лишен бороды. Получивший в свои руки два главных условия сказочной победы — оружие и знание об уязвимости врага, Руслан продолжает путь. Он движется с юга на север, и из лета сквозь осень навстречу зиме. Полю зла в поэме связан со снежной стихией, хотя внутри волшебного мира Черномора царит восточная нега, как в сказках «Тысяча одной ночи». Пер Руслану предстоят другие испытания. Прежде всего, он должен миновать засасывые чёрные дыры сюжета, как бы параллельно сказочному пространству в художественном мире поэмы расположены баладные миры, в которые, как в трясину, поочерёдно проваливается конкурент Руслана. Рогдай, русальный чимир, эротическое царство 12 дев в пещёрте, Фарлав, ведьмовство наины песнь пятый. Но в том и разница между Русланом и остальными персонажами, Потому он и герой поэмы, что он не просто ищет Людмилу, но в душе его желание дремлет. Он обречён добраться до цели и достигает её в песне пятой. Причём в тот самый кульминационный момент раздался рога звон, конец четвёртой и начало пятой песни, когда злодей Черномор, вопреки своим годам, не просто ласкал прелести Людмилы, но тщетно пытался хладными трудами сорвать с её нежной тайный цвет, хранимый лелеем для другого. Воищер намором за его бороду. Полёт верхом на этой бородией финал сражения. Что, хищник, где твоя краса, где есть сила? Кажется, закономерная развязка. Знак мне моей угрозы: супрурству борода отрублен, полушупруга найден. Но это развязка ложна, не только потому, что Рослан везёт домой спящую Людмилу. Благодаря Фине он знает, в Киеве она проснётся. И не только потому, что Руслану на возвратном пути еще предстоит совладать с неутоленным желанием, без разделения, унылой, грубой наслаждением, или потому, что он должен будет попрощаться с умирающей головой, посетить род мира, ставшего вольным рабаком, и увидеть балладный и правический сон о людьмиле. Но прежде всего, потому что в сказочной поэме на всякое действие обязательно находится противодействие. Если некогда Финн в самую трудную минуту выручил Руслана, то теперь в самую радостную минуту Нейна должна ему навредить. Фарла впущен ею последующий счастливого супруга жениха. Темной ночью герой коварно убит. Но, естественно, за второй ложной развязкой следует третье истинное. В песне шестой добродетельный Финн обливает тело Руслана мертвым, затем живой водою, дарит ему заветное кольцо, строй способен пробудить спящую Людмилу. Руслан возвращается в Киев в ту самую минуту, когда осадивший город печенеги начинают брать верх, чтобы как божий гром в поэме 1828 года Полтава и сравнений будет перенесено на Петра Великого, обрушится на противника. Сюжет несколько затягивается, зато герой дано возможность продемонстрировать рыцарское эпическое начало своего образа.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 Гридница Владимира Пир. А главное событие, доверие восторгав можно об этом молчанием, всё это ясно. Чёрномор злой колдун, антагонист главного героя. Чёрный мак, в чём образе спроецирована синяя борода из сказок 1001 ночи. Пушкинской поэмы следует закон волшебной сказки, по которому у главного героя обязательно должен быть один великий ему соперник. Он в самый пикантный момент похищает Людмилу из брачного ложа, переносит её в заколдованное царство, которое, вопреки восточному колориту и самому черноморскому имени Карлы, расположено на севере от Киева, среди мертвых снегов. Стем дважды пытается овладеть ею, хотя как читатель знает из рассказа доброго волшебника Фина, эти покушения на девичество Людмилы напрасны. Всесильный Черномор бессилен перед временем незаконным.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 Вот как раз появляется настоящий Руслан. Обычное оружие бессильно против мага, но в руках у витязя губительный для Черномора меч, который некогда был коварно похищен Карлы у её брата богатыря. Отробив брату голову, Черномор повелел главе стеречь меч и его тайну. Ничто теперь не спасёт на тронист, ни союз с злой ведьмой, ни намерения измотать Руслана, крепко вцепившегося в борт. Бороде конец. Безбородого Карлу ждет участь при Жевалы при Киевском дворе князя Владимира Солнца.